Тем моим наставникам различных вероисповеданий, простевшим свои и мудрость на меня, пытающегося отыскать верных людей дома. Моим матери и отцу, взрастившим меня с бескорыстной любовью и самотверженностью, они никогда не отрекались от своего непослушного сына. Моему Гуру, преобразившему жизнь мою своей беспричинной милостью всем искренним душам, моим братьям и сестрам, также ищущим позабытые сокровища их сердца. Твои имена не вишая, матиир маду патэ ратим удвагататататнааа, гангееву кхауму, кудан-натий. О Господь Мада, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе не отвлекаясь и до кого-то угору. Кунти, Шримад Багаватам, песня 1, глава 8, текст 42. Часть 2. Мать Индия. Главы 3 и 4. Десятый год уже близился к своему завершению. Мне только что минуло двадцать, и мечты о Гималаях манили меня на север. Мне немного было известно о том, куда я шел. Единственное, что я знал, что эта часть мира была родиной многих великих мудрецов и святых людей, которых я ужасно хотел повстречать, чтобы перенять в них знания. Я был настолько взволнован тем, что нахожусь в Индии на пороге Великого Открытия, что у меня не было времени, чтобы скучать по своей семье. Мои родные не знали, где их письма смогут найти меня, поэтому я не получал от них ни единого письма с самого момента своего прибытия сюда. И все же, прежде чем предпринять путешествие в Гималай, я написал домой следующее послание. Моя дорогая семья, сегодня я ухожу из Дели в горы, чтобы учиться там. Я не знаю, будет ли у меня там, куда я иду, возможность писать вам часто. Прошу вас, не волнуйтесь, если я какое-то время не буду писать вам. Что со мной может случиться, когда Бог на моей стороне? Люблю вас и помню. В вагоне третьего класса я бесплатно проехал на поезде и направился в Ришикеш, священный город в Гималаях, известный своими многочисленными ашрамами. Пока паровоз с выхтением продвигался вперед, оставляя позади дели в вздымающимся хвосте черного дыма, я наблюдал из своего окна за восходом солнца и молился, чтобы половичство в Гималайе открыло мне новый день моих духовных поисках. Несколько часов спустя я прибыл в Харидвар, святое место на берегу Ганги, приблизительно в 140 милях к северо-западу от Нью-Дели. Оттуда я уже пешком преодолел оставшиеся 15 миль до Решикеша. К тому моменту я уже прочитал, жадно проглатывая страницы за страницей духовные легенды Гималаев. Просто находиться здесь уже было исполнением желаний. Когда передо мной впервые открылся вид гималайских предгорий, я был взволнован сверх всяческих ожиданий. Подножье гор было покрыто густыми зелеными лесами. Каждое дерево, что я видел, словно источало умиротворение. Я, одинокий странник, карабкался по глиняной пешеходной дорожке, весь обуреваемый радостными предчувствиями. Еще издалека... Я увидел нечто такое, что словно искра вызвала во мне целый взрыв эмоций. Река Ганга. Я поспешил вперед и опустил в прохладные, стремительные голубые воды свои ладони. Меня всего колотило. Просидев в этом уединенном месте где-то около часа, я пошел прогуляться по берегу реки и наткнулся на миссию божественной жизни. Ашрам известного гималайского святого Свами Шивананды. Это был ашрам, где он медитировал и основал свою школу. Он был гуру Свами Сачитананды, правящего вустокского гуру, с которым я встречался в Дельте. Многочисленные труды Шивананды и его гуманитарной деятельности и личный пример принесли ему мировую известность. Я уже прочитал некоторые его работы и был бесконечно счастлив оказаться в этих местах. Зайдя внутрь и побеседовав с некоторыми из его последователей, я узнал, что прежде чем с вами Шиваннанда покинул этот мир в 1963 году, он избрал своим преемником с вами Чиндонанду Сарасвати, среди прочих своих опытных учеников. Оказалось, что когда я пришел в Вашерам, с вами Чиндонанда находился там. За те несколько дней, что я оставался Вашеами, я буквально пропитался его умиротворяющей атмосферой. Я узнал, что ашрамы, столь распространенные по всей Индии, поддерживаются последователями разных гуру, имеющих связи с современным миром бизнеса и торговли. Когда миновал мой четвертый день пребывания там, я спросил, можно ли мне встретиться с вами Чин Я был припровожден в простую комнату, и меня приветствовал сам свами, необычайно дружелюбный, почтительный и скромный человек, пригласивший меня занять место рядом с ним на по полу. Свами Чиндананда, как я узнал от его учеников, родился в 1916 году в Южной Индии и был самым старшим сыном сказочно богатого землевладельца. В возрасте 20 лет он услышал призыв — вести жизнь отреченного монаха, отказавшись от всех материальных благ во имя служения Богу. Это было как раз то время, когда он начал ухаживать за больными проказой, строя для них хижины на просторных лужайках своего дома и лично проявляя о них всяческую заботу. В 1943 году он окончательно покинул дом и переехал жить в Ашрамсвами Шивананды, в Ришикеш, и вскоре был признан блестящим лектором. Каждое утро я приходил на его лекции. Он был худощав, с обритой головой и носил одеяние шафранового цвета. Его почитали все, и гималайские аскеты, и отшельники, и искатели истины с запада. Свами Джей сидел в позе йога со скрещенными ногами. Говорил он по-английски весьма и весьма красноречиво, помогая себе четкой жестикуляцией. Жизнь предназначена для осознания Бога, подчеркивал он. Если вы умираете, не осознав Господа, значит жизнь проведена впустую. Вы растратили этот бесценный дар рождения в человеческом теле, данный вам Богом. Он вычленил обычную проблему среди людей, занимающихся духовными практиками. Медитации можно предаваться утром и вечером, Но если это происходит во время рабочей деятельности, в течение делового дня, то является показателем мелочности, показушничества и эгоизма. Это, как уверял с вами, уничтожает все то, что достигается часами, проведенными в медитации. Особенно он подчеркивал значение культивирования достоинства как фундаментальной части духовного развития каждого. Он сравнил такое культивирование достоинства с работой по удалению камней, гальки, сорняков и колючек на участке, чтобы создать такую плодородную почву, где бы можно было возделывать сад. В течение дня каждый из нас должен приносить себя в жертву другим. Так он учил. Мораль и высокая этика, говорил он, подобны корням у древа йоги. Он подчеркивал, что ученику необходима уверенность, что в этот век вполне возможно достичь осознания Господа путем чтения джапа-мантры повторения святых имен Бога». «Вы должны повторять имя Господа, — учил он, — покуда не достигнете такого состояния, когда джапа будет продолжаться в уме непрерывно. Сидите ли вы или стоите, принимаете пищу или питье, гуляете или работаете, просыпаетесь или спите. Я не знал, как повторять имя Бога. Научение Чендананды произвело на меня очень сильное впечатление. Как-то вечером, когда мы вместе с ним сидели на полу его залитой светом фонаря комнаты, Глядя на Гангу и Гималайскую долину, с вами с энтузиазмом принялся описывать мне подробности моих путешествий с просто поразительной точностью и даже озвучил мои самые личные мысли. Он рассказал, как я оставил свой дом и почувствовал жгучую страсть попасть в Индию, как в дороге я рисковал собственной жизнью, чтобы добраться сюда. Я никогда не говорил ему об этих вещах, но ему всё это было отлично известно. Покуда он проливал на меня свои благословения, я сидел в благоговейном молчании. Это было такой редкостью — встретить кого-то, кто обладал таким могуществом и известностью, и кто мог оставаться настолько простым и сердечным. Чувствуя потребность в уединении и желание очиститься, я поблагодарил с вами Чиндананду и покинул Ашрам. На следующее утро, сидя на берегу Ганги, я составлял коротенькое письмо своей матери. «Моя любимая мама, сейчас я занимаюсь тем, чем я думаю и должен был заниматься здесь. Лишикеш — это священный город на берегу реки Ганги. Я чувствую, что в мире и спокойствии, которые я нашел здесь, можно научиться многому». Мне очень трудно рассказать тебе, чем я занимался все это время. Я же не турист или экскурсант. По большому счету, я ищу свою собственную душу. Жизнь на Востоке совершенно разительно отличается от той, которой привыкли в Америке или Европе. Здесь все абсолютно по-другому. Очень трудно сказать, когда я вернусь. Но одно я точно скажу. Я сильно скучаю по всей нашей семье и по всем друзьям. И мне ужасно хочется увидеть всех вас. Но ты должна понимать, что мне необходимо выполнить то, для чего я здесь, на Востоке. Найти истинный смысл жизни. Твой любящий сын. Ричард. Индия, Гималайи. Ришикеш. Январь 1971 года. Я сел на борт переполненной лодки, чтобы перебраться на восточную сторону Ганги. Большие рыбины роились вокруг маленького судна, покуда мы плыли в сверкающем потоке вод. Прохладный бриз овевал меня. Я вдыхал его глубокими глотками, прислушиваясь к гипнотизирующему речитативу студентов на берегу реки, вслух читающих Веды, священные писания. Перебравшись на другую сторону, Я в поисках уединения в одиночестве попрел по набережной Ганге в южном направлении. Найдя укромное место, я погрузился в медитацию, чувствуя себя за миллионы миль от того мира, который я знал. Несколько часов спустя я услыхал, как кто-то приближается ко мне. Медленно ступая и неотрывно глядя на берег реки, ко мне подходил какой-то святой человек с лицом золотистого цвета и седой бородой. Волосы его не спадали на самые плечи, а одежда струилась под легчайшим горным ветерком. Он весь случился умиротворением и спокойствием. Я поднялся, чтобы поприветствовать его. Окинув меня мягким взглядом своих огромных глаз, он заговорил. Ты не знаешь, кто я, но я тебя знаю. Я долго наблюдал за твоими действиями. А сейчас предложи свою одежду реке Ганги. И я вручу тебе одеяние саду. — А что такое саду? — спросил я. — Саду означает странствующий нищий, оставивший мирские привязанности, дабы вести жизнь божественную. Попросту можно сказать, это монах. На берегах священной реки он вручил мне два куска тончайшей белой ткани без швов, вытканной из хлопка. Он показал мне, как правильно обернуть одно полотнище вокруг нижней части туловища, чтобы получилось лунги, а другое — вокруг верхней части, чтобы образовался чада. Затем он дал мне что-то вроде набедренной повязки из двух полосок хлопка, называемых каупина. Польщенный принятием такого дара от этой бескорыстной, щедрой души, Я предложил свою западную одежду широкому потоку реки и вознес молитву. Моя водолазка и джинсы исчезли навсегда. Перед тем, как уйти, он кое-что прошептал мне на ухо. Принимая во внимание то, что я только что написал в своем письме домой, я ужасно поразился этому. «Твоей матерью будет Ганга», — произнес он. Она раскроется тебе в свое время. Несколькими днями позже я натолкнулся на Веда Никитан, небольшой уединенный одноэтажный ашрам, состоящий из дюжины аскетичных комнатушек. Его обитатели, как и многие, кого я встречал, готовились к кумбамеле, одному из самых крупных религиозных фестивалей по всей Индии. Едва я услыхал, что туда собираются 20 тысяч человек, Я решил остановиться рядом с ними. Неподалеку от Веда Никитана я разыскал пещеру в лесу, где оборудовал свою резиденцию. Каждое утро перед восходом солнца я отправлялся на берег матери Ганги и вглядывался в ее быстрые потоки. Ее глубина в этом месте была, наверное, ярда в сто, а берег устилал мягчайший серебристый песок. Нагромождении гладких ровных камней теснились на ее берегах словно многоцветные драгоценности, от крошечной гальки до огромных валунов, весом в тысячу фунтов. Ощущая себя недостойным лицезреть такие сокровища, я чувствовал отчаянную потребность в очищении. Прямо там я принял для себя решение, что в течение одного месяца буду сидеть в тишине и молитвах с восхода и до заката солнца. Я молился, чтобы мне открылось подходящее место. И вот, прямо перед своими глазами я увидел целый ряд небольших камней в реке. Они образовывали собой естественный мостик, ведущий к самому большому камню, чуть более плоскому, расположенному примерно в футах двадцати пяти от берега. Вскоре этот камень станет моим самым излюбленным местом. Я буду сидеть на нем каждый день от восхода солнца и до его заката, окруженный со всех сторон мощным стремительным потоком ганги. Среди этой невероятной панорамы я ощущал себя ничтожно крохотным. Уже в сумраке, возвращаясь в свою пещеру, я прошел мимо старца, сидевшего на земле, и продававшего миниатюрную морковку, разложенную на куске старой мешковины. Когда я проходил мимо, он дал мне одну. Вода из ганги и одна морковка в день будет моей единственной пищей в течение тридцати дней, решил я. Этот отдаленный, одинокий камень стал моим убежищем. Глядя вверх по течению, я просиживал на нем с рассвета до темноты. Слева от меня, на противоположном берегу, издалека можно было увидеть какого-нибудь случайного йога, сидящего в медитации. Справа Раскинулись живописные гималайские предгорья. Вершина в ближайшей ко мне горы напоминала своими очертаниями форму сердца. Я целыми часами взирал на нее, размышляя о том, что это сердце олицетворяло для меня сердце Бога, безграничное, дающее последнее прибежище всем существам. Сердце величественное и прекрасное. Подобно тому, как при восхождении в горы мы оставляем позади землю, на которой стояли, нам необходимо оставить позади себя все наши неблаговидные земные привязанности, чтобы совершить восхождение к сердцу Господа. Искренняя духовная практика — это подъем в гору, и тут уж не имеет никакого значения, с каким количеством трудностей нам придется столкнуться, мы должны продолжать надеяться и продвигаться вперед. Горы всячески помогают тем, кто стремится добраться до самых вершин. Точно так же, если мы искренне, Господь предоставит нам все необходимое для достижения Его в высшей степени милосердного сердца. Раскинувшись во все стороны вокруг меня, текла мать Ганга, убранная в свой зимний наряд и сверкающей волнующейся воды. Волны ее колыхались и завихрялись, словно опьяненные своей собственной красотой. Никакому человеческому существу, пусть даже художнику, не дано было передать хоть одного мгновения бесконечной красоты. И точно так же, неожиданно, как проявилось, это ее искусство вдруг исчезло. Из этого я извлек урок... Все красоты этого мира находятся в процессе преобразования, нет ничего постоянного. С каждым моментом наша действительность меняется. Мать Ганга, как и природа, постоянно, но не остается никаких ее проявлений. И точно так же, все, чем мы дорожим в этом мире, незаметно проходит и исчезает. Нам не за что ухватиться. Но если мы сумеем оценить красоту глубинного потока истины, то сможем наслаждаться действительностью глубже, чем ненадежные волны радости и горя. Я сидел, словно прилежный студент, старательно перенимая знания у своего учителя. Река начинает свой путь высоко в Гималаях и безостановочно течет к морю. Неисчислимые препятствия, огромные скальные камни, упавшие деревья или даже горы вставали на ее пути, но ничто не в силах воспрепятствовать ее продвижению к морю. Она изящно обходит все преграды, протекая под ними или огибая их вокруг. Мать Ганга учит нас тому, что если мы хотим достичь моря наших желаний, то должны упорно придерживаться своей цели и никогда не впадать в уныние, опуская руки сталкиваясь с неизбежными препятствиями на своем пути. Все эти препятствия подобны камням в реке жизни. Мы должны огибать их и никогда не сдаваться. С Божьей помощью всегда найдется выход. Сидя на том осколке скалы, я воображал, что созерцание потока реки подобно наблюдению за течением жизни. Если находишься в самой реке, то неизбежно подвержен ее влиянию. Но если ты на берегу то можно наблюдать за всем происходящим отвлеченно, издалека. Мать Ганга учит, что, научившись отрешенности от нашего эго и всяческих треволнений ума, чувств и окружающего нас мира, и трезво и отстраненно наблюдая жизнь, мы становимся мудрыми. Каждый вечер на закате я возвращался в свою лесную пещеру, и там уже тщательно обдумывал все те дары, который преподнес не день. Однажды я задумался, как в течение миллионов лет разные истории разыгрывались на этих берегах. В эпоху арийцев процветала духовность. Пришел и ушел Александр Великий — Затем появились моголы, завоевавшие Северную Индию и правившие ею на протяжении многих столетий лишь только за тем, чтобы оказаться самим побежденными Британской империей, которая в конечном счете была изгнана Махатмой Ганди, Субашем Чандрабошем и индийским движением освобождения. Рабство и свобода, война и мир, политические завоевания и поражения, подобно временам года, сменяли друг друга. Но мать Ганга проходила сквозь все это и во все времена терпеливо и упорно текла к морю. И истина тоже оставалась неизменной. Независимо от того, что могло произойти в этом мире, и какими бы драматичными и ощутимо значительными ни были эти события, ничто не могло поколебать поток истины. Множество разных предметов, за которыми я наблюдал, проплывали вперед, подхваченные потоком. Листья, цветы, вырванные с корнями деревья, мертвый бык и даже человеческие тела. «Если бы любой из этих предметов все время оставался в водах реки, — размышлял я, — то он неизбежно был бы унесён в море. Но через какое-то время большинство из них прибивало течением к берегам» их перемещение останавливалось. Духовный путь и духовный учитель подобны потоку Матери Ганги, а ученики — это те самые предметы, влекомые течением по реке. Если последователь искренне предается течению священных учений, то он или она будет подхвачен волнами и вынесен к океану духовной истины. Но по берегам реки появляется так много искушений и соблазнов — манящих комфортом и обещающих счастье, что заставляет иного ученика выбираться из потока, несущего его в цели его сердца. Далеко не все желающие кандидаты останутся преданными, а лишь только те из них, кто на самом деле стремится достичь океана истины. Я задавался вопросами, кто будут мои учителя? И смогу ли я остаться до конца преданным? Однажды ранним утром, как раз перед восходом солнца, я смотрел на течение вод, которые никогда не спали и размышлял о тысячах миль пути, которые проходит река. Море звало к себе, и, послушная зову, каждая капелька воды безропотно вливалась в общий поток, несший ее так далеко отсюда, к ее конечной цели, ее предназначению. Этим мать Ганга учит меня, что для того, чтобы следовать зову своего сердца, требуется терпение и настойчивость. На самом деле Я никогда не останавливался, чтобы задуматься, почему я оставил все соблазны и обещания мира ради того, чтобы сидеть в одиночестве на скале посреди ганги и сознательно подвергать себя строжайшему посту. Почему я выбрал для себя столь жесткие и экстремальные способы, словно какой-то одержимый? Временами я даже не ощущал, что это было моим личным выбором. Я просто чувствовал таинственную руку судьбы» ведущую меня вперед. Однажды, свежим зимним днем, я сидел погруженный в медитацию, и вдруг в голове у меня стали возникать нежные мелодии губной гармошки, отвлекая внимание от всего прочего и мешая сосредоточиться. Непреодолимо мое сознание влекло к этой воображаемой музыке. На театральной сцене моего ума исполнялся концерт за концертом, Меня хватила тоска по своей любимой гармонике, на которой я не играл с самого прибытия в Индию. Мне так захотелось вновь посоединиться с ней. Каждый день до восхода солнца и после заката я преданно проводил на своем излюбленном камне. Но в этот день всё обстояло по-другому. Моё влечение подгоняло меня прочь отсюда, и я, бросив реку и камень, поспешил вернуться в пещеру, чтобы поиграть на гармонике. Едва я поднес гармонику губам, как нечто странное снизошло на меня. Какая-то невидимая сила побудила меня вновь вернуться к реке. С каждым шагом я просто сгорал от нетерпения. Так не хотелось поиграть на своем любимом инструменте. Пробираясь через бурные воды матери Ганги, я взобрался на свой камень. Там, как и во все другие дни, я уселся на его холодной и шероховатой грубой поверхности. Но сегодня... У меня в руках была гармошка, и к сердцу прилила волна восторженного обожания, отчего по телу меня пробежала дрожь. Как может какой-то кусочек металла и дерева вызывать такое эмоциональное состояние? Эта гармоника все время была моим самым близким другом, которому я изливал сокровенные чувства своего сердца. Наши отношения были настолько сокровенными, что я шепотом доверял ей тайны, о которых никто никогда не узнает, кроме Бога и меня самого. Гармошка переводила мои внутренние радости, печали и мечты в сладостную мелодию. Со временем между нами стал происходить естественный диалог исполнителя и инструмента. Во многом мы походили на влюбленных. Словно ревнуя меня, гармоника, казалось, требовала сейчас к себе всё мое внимание без остатка. Я задумался, а действительно ли я хотел такого в своей жизни? Я вглядывался в отдаленные горы вверх по течению, и тихая печаль коснулась моего сердца. Я понял, что мой верный спутник теперь отвлекал меня от моего пути. Стоя на том камне, я всматривался в глубокие синие воды Ганги. Затем я взглянул на свою гармонику, прекрасно понимая, что другой такой больше не найдется за тысячу миль вокруг. Волнуясь, я раскрыл свое сердце давнему товарищу, на сей раз уже не через песню, а простыми словами. Мой дорогой друг, спасибо тебе за то, что был моим преданным спутником все эти дни. В те времена, когда мне было больно и одиноко, ты всегда утешал меня и дарил радость. Как терпеливо ты выслушивал мои самые сокровенные мысли и преображал слова, которые я сам не мог произнести в песни, волновавшие сердца людей. Я заплакал. Затем я перевел взгляд на священную реку и взмолился. «Мать Ганга, прими мое приношение. То, что так дорого мне, я хочу предложить Богу, свое недостойное сердце. Пожалуйста». Забери его. Обеими руками я прижал гармонику к сердцу, а потом размахнулся и кинул её, а легкий бризг Гималаев подхватил ее в воздухе. Словно при съемке замедленного действия инструмент застыл наверху, а затем шлепнулся вниз. Сердце мое вздрогнуло, когда, издав прощальное буль-буль, мой верный спутник навсегда исчез в волнах Ганги. Зачастую, самые дорогие подарки жизни мы получаем совершенно не оттуда, откуда планировали или могли ожидать. Кто-то говорит, что это происходит случайно, другие ссылаются на карму или судьбу, иные же полагают, что Господь по своему желанию в любой момент может мешаться в нашу жизнь. Как-то ближе к вечеру, когда мое сознание дрейфовало от медитации к воспеванию стремительного движения матери Ганги, Мне вдруг показалось, что ее сильные и нежные волны пели гимн мудрости и любви. Захваченный в плен той сладостной песней, я все понимал, без малейших усилий. Эта медитация вскоре вошла у меня в привычку. С рассвета до наступления темноты я просто медитировал на песню реки. Спустя несколько дней, сидя под свежим зимним ветерком, я глядел на гималайский небосклон. Клубы молочно-белых облачков, колыхаясь, перемещались под небесным сапфировым куполом. А прямо подо мной вихрился и пенился поток воды. Шум реки звучал симфоний, освобождавший меня от кандалов мыслей. В песне реки возникали тысячи небесных голосов, которые в унисон друг другу распевали священный слог Ом. Этот звук пленил мой разум. Вечером следующего дня, когда заходило солнце, я наблюдал за золотистыми зимними облаками, плывущими в глубине синего неба. Горы были укутаны фиолетовыми одеяниями и казались настолько живыми, что я буквально чувствовал их дыхание. Ста из белых журавлей, черных соловьев, зеленых попугаев и птиц с ярко-синим, красным и оранжевым оперением взлетели в небо, и каждая из них звенела — щебетала, чирикала или выводила свою собственную сладостную песню. Но в тот вечер, за исключением пения птиц, долина Ганги была объята спокойствием, почти мифической тишиной. Мой ум подхватило потоком размышлений о том, как Господь, забрав у меня такую малость, возвратил мне сторицей, дав намного больше. В какой-то момент я понял что до определенной степени каждый из нас чувствует себя недостойным милости, но потом неизменно испытывает благодарность, получив ее. Эта благодарность открывает сердце, делая его восприимчивым благословением Господа. Прикрыв глаза, я вновь погрузился в песнь реки «Бесконечное воспевание звука Ом». Это было просто чудесно. Я чувствовал, что вот-вот должно произойти что-то совершенно необычайное. И вот тогда я услыхал что-то такое, что, казалось, поднималось из самых глубин сердца матери Ганги. Хор из тысячи небесных голосов пел медленную, восхитительную песню, которая, казалось, эхом разносилась по всей долине реки. Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Ари-Рама, Ари-Рама, Рама, Рама, Рама Ари-Ре. Ари. Я чувствовал, что это Господь нашептывает мне на ухо такую прекрасную мантру через песнь реки. Это был какой-то мистический ритуальный отрывок, подхвативший и унесший меня на гребне волны, еще ближе к моим устремлениям. Сердце мое переполнилось благодарности. И я невольно нарушил свое длительное молчание, громко подхватив эти слова вместе с рекой. То, что я испытал на собственном опыте, не имело аналогов на земле. Никакое опьянение не шло в сравнении с этим. Мне был непонятен смысл песни, но сердце мое уже было похищено. Что всё это значило? Я полагал, что эта тайна, подобно загадке картины голубого мальчика, Раскроется в свое время. Пожертвовав песни моей гармоники, я унаследовал песнь Ганги. В конце месяца я был уже более чем готов закончить свой пост. Вспомнив о продавце арахиса в магазинчике около ресторана Чоти Вала в Сваргаашраме, я направился туда на свой страх и риск всего с одной рупией, пожертвованной мне каким-то паломником. В то время это приблизительно составляло 12 американских центов, и я рассчитывал получить взамен пригоршню орехов. Но когда владелец лавки увидал рупию, его глаза загорелись, и он быстро соорудил из сложенных вместе старых газет некое подобие огромной сумки-пакета, и всю ее заполнил арахисом. «Ну, сегодня у меня будет пир горой», — ликовал я, возвращаясь в свою пещеру по тропилке в джунглях. Углубившись в лесную чащу, я нос к носу столкнулся с громадной коричневой обезьяной, преградившей мне путь, словно какой-то таможенный агент. Ворча искали клыки, обезьяна оценивающе окинула взглядом пронзительных зеленых глазок свою жертву. Под густой коричневой шерстью угадывались сильные мышцы. У обезьяны была ярко-розовая морда в шрамах от прошлых баталий, узловатые розовые пальцы и глянцевито-блестящие красные ягодицы. Внезапно обезьяна прыгнула на меня. Одним движением она вырвала у меня пакет с орехами и, пихнув меня в грудь, оттолкнулась от меня, стремительно катакультировав прочее. Меня перехватило дыхание, и я отпрянул назад. Придя в себя, я заулыбался, видя, как обезьяна в мгновение ока исчезла в джунглях с полной сумкой арахиса. На земле осталось несколько орехов, выпавших во время схватки. «О, как здорово!» — подумал я. «Этого будет как раз достаточно, чтобы разговеться после поста». Но пока я, склонившись, подбирал орехи с земли, еще одна обезьяна спрыгнула с дерева, выхватила у меня их из-под носа и исчезла. У меня не осталось ни единого орешка. Когда я, наконец, добрался тем вечером в свою пещеру, в животе у меня уже громко урчало. Если провести сравнение с приобретением сокровищ духовного опыта, то всякое материальное приобретение похоже на тот самый арахис, — подумал я про себя. Люди обманывают, плачут и умирают всего из-за нескольких жалких орехов. Они дерутся и сражаются за горстку арахиса, из-за этого развязываются войлами. Но в любой момент какая-то обезьяна, воплощение жадности или даже неизбежного хода времени запросто может отобрать у нас эти вожделенные орешки. На следующее утро я пешком пропутешествовал по берегу Ганги в самый отдаленный конец Ришикеши. Поднимаясь в гору, я добрался до Шанкарачали Нагара, ашрама Махариши Махеш-йоги. В этом отшельническом скиту глиняные тропы пролегали сквозь древние деревья, цветущие ароматные кустарники и виноградные лозы, ведя к весьма необычным хижинам, устроенным для медитации. Пройдя дальше, я оказался на самом краю крутого утеса, с которого открывался захватывающий дух, вид на гангу. На краю утеса стояло простенькое жилище Махариши. Зайдя внутрь, Я очутился в алтарной комнате, украшенной цветами. На алтаре стояло изображение гуру Махариши, Брахмананды Сарасвати. Он восседал на тигровой шкуре, у него была белая борода и длинные седые волосы, зачесанные назад и открывавшие четкий контур бровей. Это был высокочтимый йог, которого первым более чем за 150 лет удостоили званием Шанкарачари Гималайской области Джотир Мадха, Ему отводилась роль, подобная Папе по Утром и вечером жители Ашрама все вместе собирались в Худжарской у Махариши для воспевания гимнов и предложений подношений, а завершались такие церемонии общей медитацией. Кто-то рассказал мне, что Махариши предпочитают медитировать в подвале, темной кельи, похожей на пещеру, куда допускались лишние ноги. Прохладная тихая келья стала и моим излюбленным местом для медитации. Именно здесь мною как-то особенно ощущалось присутствие самого Махариши в виде глубокого умиротворения и безмятежного спокойствия, охватывавшего мой разум и тело. Махариши родился в 1917 году в Центральной Индии и закончил Аллахаббатский университет. Получив докторскую степень по физическим наукам, В течение тринадцати лет он выполнял служение своему гуру, Брахмананди Сарасвати, в качестве его секретаря. Перед тем, как покинуть этот мир, гуру дал ему наказ. Все то, чему я тебя учил, содержит себе также знания для семейных домовладельцев, которое было извлечено и забыто за столетиями. Не думай о деньгах для путешествий туда-сюда. Не беспокойся и не бойся одиночества. Ни о чем не беспокойся. Приступай к работе, и все получится само собой. Для подготовки к выполнению своей миссии Махариша в течение двух лет предавался уединенной медитации в пещерах Утар-Каши. А затем, в 1955 году, приступил к обучению трансцендентальной медитации и образовал свой ашрам на холмах Ришекеша. С 1957 года он начал странствовать по всему миру. Махариши Махеш-йоги учил, что, практикуя трансцендентальную медитацию, наше сознание переходит в более тонкие и восприимчивые состояния. Цель состоит в том, чтобы войти в состояние более тонкое, нежели наше обычное состояние бодрствования, сна и глубокого сна. Ну а медитировать – это означает практиковать сознание вне тонкого существования ума и эго поскольку оно находится в том освобожденном состоянии чистого существа, какое мы испытываем предвечно. Особенно творческая натура Махариши проявлялась в согласовании и гармонизации современной научной технологии с древними науками йоги. Хотя Махариши находился за границей, пока я был в Ашраме, вдохновленный прибежищем, который обрел его Ашраме, я читал его книги, «Наука существования и искусство жизни» и «Шесть глав Бхагават-Гиппы». Все вечера в Шанкарачае-Нагаре я проводил с одним австралийским саду по имени Бевин, руководителем ашрама и одним из самых близких учеников Махариши. Мы встречались в его хижине, где слушали записи лекций Махариши с катушечного магнитофона и говорили о его учении. Помню... Я слушал, как Махариши говорит своим специфическим высоким голосом, часто посмеиваясь. «Мы не раздаем пустых обещаний райской жизни на небесах после смерти, но имеем положительный опыт небесного благоденствия и счастья во время жизни. Приходите все, кто этого желает». Его метода была проста. Всего лишь 15-20 минут необременительной медитации утром и вечером – и никакой необходимости менять уклад в своей жизни или религиозные и философские установки. Он учил, что жизнь по своей сути – блаженство, а мы – существа, созданные для счастья, и трансцендентальная медитация может привести нас в это блаженное состояние существования, ненавязчиво направляя естественную предрасположенность нашего разума к поиску счастья, врожденного блаженству человеческого бытия. Иногда он называл это – поливание корней и наслаждение плодами. Стояла зима, и было тихо. Едва ли какой другой иностранец, помимо Бевина и меня самого, объявился бы в ваш раме. Бевин рассказывал мне, как всего несколькими годами раньше сюда приезжали Битлз, Донован и Мия Фэрроу со своей сестрой Пруденс и останавливались у Махариши. С того самого момента влияние йоги и медитации стало распространяться по всему миру. Медитация в том священном лесу и ночной сон на вершине горы были для меня бесценными дарами. Трижды Махариши Махеш-йоги являлся мне в моих снах. Он сидел со скрещенными ногами и держал цветок. Его длинные сидеющие волосы и борода сливались с белыми струящимися одеждами округлое лицо его мягко светилось. Хотя по своей конституции он был некрупным, в своем незримом присутствии он представал просто необъятным. Мягкий, но пронизывающий взгляд его, казалось, звал меня в царство бесконечного мира. Он ничего не говорил, а просто улыбался мне, прикрыв глаза, а потом исчезал. Со временем Я вернулся в свою уединенную лесную пещеру, где пытался разобраться, почему я покинул Ашра Махариша. В конце концов, я приобрел там только поучительный опыт. Несомненно, что там ощущалась мощная энергетика любви самого Махариши, и все вокруг были так добры. Почему же мне там не сиделось? Вновь и вновь, в течение месяцев, я задавался этим вопросом и каждый раз приходил к выводу, что мне бы хотелось учиться из разных источников и у разных учителей, прежде чем я смогу посвятить себя какому-то одному из них. Покуда я не приобрету такую веру, чтобы посвятить всю свою жизнь какому-то одному пути и одному учителю, думал я, я останусь странствующим паломником. Однажды утром, когда я прогуливался по лесной тропинке, мне преградил дорогу какой-то саду, расплывшийся в сияющей любопытной улыбке и не позволяющий мне пройти мимо. Он искоса поглядывал на меня своими миндалевидными глазами. У него был малюсенький носик на плоском медном лице и коротко подстриженные волосы. — Что это за человек? Что ему надо от меня? — Меня послали за тобой, — сказал он. Но ты меня не знаешь. Удивленный, я молчал, года, что же последует дальше. Он схватил меня за руку. Недалеко отсюда в пещере живет величайший святой. Моя миссия состоит в том, чтобы привести тебя к нему. «Откуда вы меня знаете?» — спросил я. «Это тебе знать ни к чему. Следуй за мной». Заинтригованный, я последовал за этим саду, который рассказал мне, что его призвали из Непала, в вглубь леса, куда мы с ним и направлялись вдоль реки по заросшей тропинке. Прокладывая себе дорогу, мы с треском пробирались сквозь заросли и утаптывали ногами листву и растения, энергично ломясь сквозь кусты. Слева от нас щеткой ощетинился дикий боров. Мы выбрались из леса на просвет, и мой провожатый указал мне на вершину горы. Там виднелись закопченные дымом входы в три пещеры. Саду повел меня по узким каменным ступеням, больше похожим на тридцатифутовую лестницу, вырезанную в крутом склоне скалы. Забравшись на самый верх, мы вошли в одну из пещер, где жгучая пелена дыма разъедала глаза. Там, выпрямив спину, в позе лотоса сидел удивительный человек. Свалявшиеся, спутанные волосы спадали ниже его спины на несколько футов и лежали на земле, позади него. Его рост достигал примерно шести футов, а телосложение было очень могучим. Вокруг пояса у него была повязана только веревка, а изо всей одежды лишь одна наветренная повязка, прикрывающая пах. Он медитировал с закрытыми глазами. Казалось, он находится в ином мире, мире, вне времени и пространства. Вся его неподвижная фигура излучала ауру неописуемого спокойствия. Передо мной был Махавирда Статвала. Мы уселись рядом и стали терпеливо ждать. Благоухание тлеющих дров в его священном костре смешивалось с землистым запахом древней пещеры. На каменной полке лежали священные писания на санскрите. Весь его гардероб, старая мешковина, был сложен позади него. «Непальский саду рассказал мне, что тот часто медитирует всю ночь напролет. Давай наберемся терпения и подождем, когда он сам выйдет из духовного транса», — сказал он мне. Наконец темные сияющие глаза йога раскрылись и тут же уставились на меня, словно мощные лазерные лучи. Мой проводник служил нам переводчиком. Баба заговорил глубоким, неотразимым голосом. Бог один, и все происходит только от Него. Подняв ладонь, Он соединил указательный и большой пальцы вместе. Причина всех страданий заключается в том, что мы забыли о том, что мы подобны Богу и идентичны Ему. Это называется майя или иллюзия. Бог повсюду Его не нужно искать, чтобы обрести. Если обратиться к Нему искренне, Он раскроет себя Сам. Бог смотрит из самого сердца, а не снаружи. Не должно быть никакой двуличности. Можно проблуждать всю свою жизнь в джунглях, но Бог остается в сердце. И если увидишь Его там, то будешь видеть Его повсюду. Я был поражен. Казалось, что он говорил о том, что меня волновало сильнее всего. Я был странником, ищущим Бога в своем сердце. Руки Бабы покоились на коленях. Из его темных глаз исходила энергия и вибрация. Казалось, что он читал мои мысли. «Люди гонятся за всем временным и приходящим». Разве не видно, что они встали на дорогу смерти? Каждое его слово отсекало словно меч мою собственную мистическую обусловленность. «Ты отказался от мирской жизни. Это хорошо. Не возвращайся обратно. Медитация откроет тебе высший мир». Мы слушали его целый час. Я ушел, пообещав вернуться на следующий день. Когда мы вместе с саду спустились вниз по каменной лестнице, нас поприветствовала аскетичного вида женщина в простом белом саре с длинной черной косой, спускавшейся по спине. Мирабай со своим мужем жила в лесу. Они готовили пищу для всех учеников Татвала Бабы. Она поспешила пригласить нас к себе в гости. Хотите послушать про Бабу? — спросила она, когда мы пошли за ней. — Да, — ответил я. Непальский саду кивнул. — Хорошо, — начала она. Баба родом из штата Пинджаб. С раннего детства его ум тревожили многие вопросы. Когда он видел, как во время правления Британии повсюду подавлялись индусы, он поражался, почему же у страны, где так много святых и священных писаний, не находилось решения, чтобы освободиться от этого страдания. Он буквально сгорал от жажды найти истину, и еще ребенком убежал из дома в поисках своего гуру. Сперва он пришел в Айодью, место, где родился Господь Рама, а потом в горные леса Гималаев, где и встретил своего гуру. У стоп своего учителя он изучал путь к просветлению. Мы втроем подошли к хижине, слепленной из глины и соломы. Нерабай любезно растворила деревянную дверь и пригласила нас в дом. Предлагая нам циновку, чтобы сесть, и глиняную чашку с водой, она спросила, «Будете слушать дальше?» «Конечно», — попросил я, наслаждаясь прохладной водой, набранной ею из ручья. Баба находится в этих пещерах примерно лет 16. Он питается только дикими травами и плодами и носит одежду из мешковины, которая досталась ему даром. Мы называем ее Тат, обматывая ее вокруг себя. Вот почему его зовут тат баба Его имя обозначает «святой человек, одетый в мешковину». Она продолжала рассказывать, что он в уединении провел 15 лет, совершенствуя практику аштанга-йоги. Постепенно люди узнавали про его просветленное состояние и стали приезжать к нему. Он никогда и никому не разрешал прикасаться к своему телу или готовить на него пищу. Она перевела дух, глаза ее широко раскрылись от благоговения. Своими собственными глазами я видела, как он читает мысли людей, предсказывает будущее и излечивает больных. Вот так было, когда одного йога мучили невыносимые приступы мигрени, баба явился ему во сне, с помощью мантры убрал у этого из головы какую-то белую жидкость и вылечил его навсегда. Я почувствовал свою избранность, оказавшись здесь. Хозяйка показывала нам фотографию с изображением бабы, которую держала на маленьком алтаре, и, сложив вместе ладони, спросила, «Хотите, я еще расскажу о нем?» Мы с нетерпением кивнули. «Баба медитирует в течение долгих часов, а иногда целыми днями. Он всегда поддерживает священный огонь и каждый день размышляет над священными писаниями». Затем она повернулась ко мне. «Ты проделал долгий путь из Америки, чтобы стать саду. Будь благословенна, твоя храбрость. Я помолюсь за тебя, чтобы ты добился своего». Перед тем, как распрощаться, она положила на мою ладонь какую-то необычную сладость из прозрачно-зеленоватой тыквы, уваренной в сахарном сиропе. Конфетина немедленно растаяла у меня во рту, брызнув ароматным соком. Я никогда не пробовал ничего подобного. Увидев мою реакцию, она ласково объяснила. «Эта сладость называется педа. Понравилась?» «Это самая первая сладость, которую я попробовал в Индии», — ответил я. «Замечательная штука! А йога-маскетам можно это есть?» Она улыбнулась мне, словно мать своему любознательному малышу. «Ты не поверишь, когда увидишь, что могут есть йоги!» На следующий день я вернулся в пещеру к Бабе. Через некоторое время мой непальский друг оставил меня наедине с татвал Бабой, полностью погруженным в медитацию. Миновала целая ночь, а он даже ни разу не шелохнулся. Проникшись его спокойствием, я медитировал рядом с ним. Зашло солнце, нежно подсветив зелень гималайских джунглей золотистой дымкой, проявив очертания дальних наиболее высоких гор, которые многие считали обителью Бога. Далеко отсюда я разглядел мать Гангу, прокладывающую свой путь с вершин на равнины, через леса и долины усеянные мудрецами, поклоняющимся ей на берегах. С того места, где я сидел на соломенной циновке, я глядел вниз на пышную листву, и спустя какое-то время стал различать больших разноцветных змей, извивающихся и скользящих под джунглям в поисках добычи. Я видел пасущихся диких слонов, задевающих деревья, и даже пятнистого леопарда, пробирающегося среди зеленых зарослей. В голове промелькнула картина моей прежней жизни в Хайлэнд-парке, что в пригороде Чикаго. Плоский, ухоженный ландшафт, детвора, садящиеся в школьный автобус, и родители на машинах, едущие на работу. Я не мог поверить, куда я попал. Неподалеку от пещеры Бобы находились еще пещеры, где жили несколько его аскетичных учеников, и где я сам остановился на некоторое время». Находясь внутри пещеры Бабы, дыхая терпкий, вяжущий дым от священного огня, который продолжал гореть днем и ночью, я чувствовал себя очищенным. Сидя совершенно прямой спиной, Баба мог читать священные писания в течение трех-пяти часов. Остальное время он был погружен в медитацию. Если он отдыхал ночью то пробуждался за несколько часов до восхода солнца и занимался медитацией, изучением писаний и выполнял различные асаны-йоги. В середине утра он закручивал свои спутанные волосы в огромный узел на макушке, брал с собой меня, и мы отправлялись купаться в ручье и заодно набрать воды в котелок. На обратном пути он собирал съедобные травы и плоды, а также дрова для костра. Однажды Я увидел, как он легко и без усилий поднял огромное бревно и понес в пещеру. Как-то, рано вечером, когда еще не смолкли трели птах в лесу, баба через нашего непальского переводчика хорошенько встряхнул меня. «Добро пожаловать в наши пещеры на всю оставшуюся жизнь! Я тебя приглашаю!» И он прикрыл глаза, войдя в транс слова постоянно всплывали и крутились у меня в голове, пока я обдумывал серьезность решения, которое мне предстояло принять. И вот однажды поутру, помедитировав, я подумал, «Это было бы благословением жить здесь, в священном лесу, под руководством такого святого, но если я избираю себе гуру», посвящаю этому всего себя, то потом уже никогда до конца жизни не должен буду передумать, чтобы не позорить учителя и не огорчать его. Я хочу обрести учителя и тот путь, которому я смогу посвятить всю свою жизнь. Я спросил себя, уверен ли я, что это мой учитель и мой путь. Проходили минуты, и вот пришел ответ. Во время совместной медитации с татвала Бобой я испытывал огромное внутреннее осознание и внутреннюю радость, и тем не менее я сомневался. Сердце мое жаждало встреч с индийскими святыми, посетить священные места и спробовать разные духовные пути. Тогда и только тогда я смогу принять самое важное решение в своей жизни. Мой ум успокоился, осознав, что такой подход был честным. Но мне следовало проявить осторожность, сообщая о своем решении Татвал Бабе, поскольку я имел дело не с обычным, а с весьма экстраординарным человеком, наделенным сверхъестественной силой. Так прошло несколько дней. Медитация в его компании приносила мне неописуемую реализации. И когда я наконец решился раскрыть ему свои мысли, он уже обо всем знал. Прежде чем я мог открыть рот, Он произнес те самые слова, которые я собрался сказать ему. Он серьезно взглянул на меня и простер ко мне ладонь. До свидания. Да пребудет с тобой Господь. Ом Тат Сан. Thank you.